Глава 11 На второй планете жил честолюбец. «О, вот и почитатель явился!» — воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. «Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются». «Добрый день!» — сказал маленький принц. «Какая у вас...» «Забавная шляпа». «Это, чтобы раскланиваться», — объяснил Чистолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К счастью, сюда никто не заглядывает». «Вот как?» — промолвил маленький принц. Он ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши», — сказал ему Чистолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши. Чистолюбец снял шляпу и скромно раскланился. «Здесь веселее, чем у старого короля» подумал маленький принц, и опять стал хлопать в ладоши, а честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» спросил он. Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. «Ты в самом деле мой восторженный почитатель!»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 и он сбежал от чистолюбца. «Право же, взрослые, очень странные люди», – простодушно подумал он, пускаясь в путь.